Глава двадцать первая. Произвольные доводы. Требовательность к доводам. Скрытые доводы. Произвольные названия. Злостные клички и красивые названия. Игра двумя синонимами. Голословная оценка доводов противника. Опровержение в кредит. Первое. Безспорно самая распространенная ошибка и самый распространенный софизм – это произвольные доводы. Стоит внимательно просмотреть статьи любой газеты, речь любого оратора, прослушать спор любого лица, и мы почти неизменно натолкнёмся в них на произвольные, вовсе неочевидные и недоказанные утверждения и отрицания, на которые люди опираются для поддержки своих мнений. Только в строго научных книгах из области точных наук редко проскальзывают подобного рода ошибки. Признание или непризнание довода произвольным зависит, однако на практике в значительной мере от степени нашей требовательности к нему. В одном случае мы требовательнее, в другом менее требовательны, и это вполне правильно. Требовательность к доводам должна на практике иметь степени, иначе мы впадаем в ошибку чрезмерного сомнения или чрезмерной точности. который соответствует и свой особый софизм. Если начать исследовать достоверность всякого довода и при всех обстоятельствах с абсолютной точностью, то не был бы возможен обычный спор. Невозможна была бы практическая деятельность. Оставалось бы повторять мудрость древних философов, скептиков, которые считали необходимым прилагать мерку абсолютной достоверности и поэтому во всем сомневаться. Вот образец такого сомнения в изображении Мольера. Марфурий, что вам угодно, господин Сганарель? Сганарель, господин доктор, я желал бы посоветоваться с вами по поводу одного обстоятельства и нарож на сюда затем пришел. Марфурий. Прежде всего, господин Зганорель, прошу вас изменить вашу манеру выражения. Наша философия требует, чтобы не было высказываемо вполне решительных предложений, чтобы о всём говорилось неопределённо и чтобы суждения были условны, предположительны. И вследствие этого вы не должны говорить: "Я пришёл", а "мне кажется, что я пришёл". Зганорель. Кажется, Марфури, да, с Ганарель. Черт возьми! Должно оно казаться, коли оно действительно есть. Марфури, это не вытекает одно из другого. Вам может казаться и без того, чтобы факт существовал на самом деле. С Ганарель. Как, по вашему, не несомненно, что я сюда пришел? Марфури, это еще вопрос, и мы должны во всем сомневаться. С Ганарель. Как, меня здесь нет, и вы со мной не говорите? Марфурий. Мне представляется, что вы здесь, и кажется, что я с вами говорю, но это не несомненно. Мольер. Вынужденный брак. Перевод Ф. Устрялова. Ошибка Марфурия в том, что он применяет утончённые химические весы там, где надо весить на обыкновенных лавочных. Есть известная степень требовательности к доводу. устанавливаемые логическим тактом человека. В науке она одна, в юридической практике другая, в обычной жизни третья. И в этих пределах она зависит главным образом от большей или меньшей важности для нас спора. Если кто-нибудь спорит с нами из-за гривенника, у нас будет одна степень требовательности к его доводам. Если спор идет из-за двухсот тысяч, совсем другая. Если спор очень для нас важен, например, от исхода зависит коренная перемена в нашем мировоззрении, в нашей жизни, в оценке наших трудов, требовательность выходит иногда за пределы достижимости здравым смыслом. Ты видишь ли? Хоть вижу, да не верю. Софист очень нередко пользуется этой лазейкой для того, чтобы ускользнуть от поражения в споре. Не доказано. Произвольный довод. Докажи. Не верю. Эти дешёвые заявления в искусных руках обращаются в очень важное средство для отступления. Но как излишняя требовательность к доводам есть ошибка или уловка, так и излишняя нетребовательность тоже ошибка. Нужен именно логический такт и опыт, чтобы в каждом данном случае Найти надлежащую мерку у требовательности. Второе: из всех видов софизмов произвольного довода надо прежде всего выделить скрытые произвольные доводы. Суть этой уловки вот в чем: обыкновенно при рассуждении, особенно же в спорах, приводятся не все мысли, нужные для того, чтобы сделать тот или иной вывод. Некоторые из них опускаются и должны подразумеваться сами собой. Например, в рассуждении: все люди умирают, умрём и мы. Пропущено и сама собой подразумевается мысль, посылка рассуждения: мы люди. Можно пропустить вместо этой посылки другую. Все мы люди, значит, умрём и мы. Здесь будет пропущено и необходимо подразумевается мысль: все люди умирают и так далее. В устных спорах таких пропускаемых мыслей особенно много. Мы имеем однако право пропускать лишь те посылки, которые очевидны. Софист же делает наоборот. Софист выпускает то, что не очевидно, и составляет на деле самую слабую сторону рассуждения, стараясь в то же время отвлечь внимание от места, где находится ошибка. Вот ли логика двести. Разберем наиболее характерный вид этой ошибки. Софизм произвольного названия, скрывающий довод. Третье. Огромную роль в софистической практике играют названия с пропущенной посылкой, которая оправдывает их. Ведь каждое название тоже должно быть обосновано. Когда я говорю этот офицер, известный путешественник, то само собой подразумевается мысль: этот человек офицер, Когда я говорю такие проявления анархии, как этот поступок, недопустимы в государстве, то само собой подразумевается мысль: этот поступок проявление анархии. Одним словом, каждое название подразумевает оправдательную посылку, дающую право на это название. Эта посылка тоже довод, скрытый довод и очень часто произвольный. Между тем человечество По лени мысли и по другим многим причинам особенно склонно этого рода скрытых доводов не проверять, а принимать их на веру. Между тем, принятие названия часто решает всё дело. Ведь приняв его, мы тем самым приняли, что предмет, обозначенный им, обладает и соответствующими свойствами. Рассуждая правильно, мы часто должны бы сперва убедиться, что в предмете есть эти свойства, а потом уже принять название его. На деле же мы сперва принимаем название его и, основываясь уже на названии, выводим, что предмет должен иметь те или иные свойства. Получается как бы перевёрнутое доказательство. Этим недостатком обыденного мышления Пользуется софист, стараясь заставить нас сперва принять на веру название предмета, и вместе с этим пройдут незаметно и те свойства предмета, в которых он желает нас убедить. Четвёртое. Чтобы мы приняли на веру название, он пользуется, кроме обычной нашей склонности к этому, ещё разными обычными уловками, например, внушением. Говорит безопеллизонным тоном потребляет название, как нечто само собой разумеющееся, несомненно правильное, отвлекает внимание от проверки скрытой оправдательной посылки и так далее и тому подобное. Есть названия, которые особенно пригодны для такой уловки. Это те названия, которые имеют оттенок порицания или похвалы. ими пользуются как злосчастными кличками или красивыми словами, красивыми названиями. Из них самые подходящие, модные в данное время боевые клички и названия. Эти слова становятся для очень многих чем-то вроде фетиша или жупела для московской купчихи у Островского. Часто это в полном смысле гипнотизирующие слова. Они действуют на человека мало развитого, как меловая черта на курицу. Говорят, если пригнуть голову курицы к полу и провести от клюва мелом прямую черту, курица несколько время останется неподвижно в таком положении, созерцая только эту черту. Так и человек, загипнотизированный соответственным словом, теряет способность рассуждать. Правильно это слово приложено или нет? Особенно, если усиленно ударяют на такое слово и растекаются по поводу его в красноречии. Пятое. Игра красивыми названиями и злостными кличками встречается на каждом шагу, например, в газетной полемике известного типа. Господин X сделал в собрании какое-то заявление. Газета пишет: Смотря по режиму. Это явно революционное заявление или контрреволюционное заявление показывает, до чего подняла у нас голову гидра революции или контрреволюции и так далее. Затем идут красноречивые рассуждения об этой гидре. И чем красноречивее, тем лучше. Красноречие отвлечёт внимание от проверки. Действительно ли заявление революционно или контрреволюционно? Читая само заявление, мы обыкновенно не вникаем в него с должным вниманием. Поэтому злостная кличка проходит сама собою без критики, особенно если она дана в нашей газете, которой мы доверяем. Иногда этими злостными кличками пугают или, как говорят в народе, пужают робких людей. Но иногда злостная кличка обращается в страшное орудие демагогии. Из истории известно, что стоит крикнуть в иной момент толпе: "Это провокатор, отравитель, революционер" и так далее, и участь человека будет решена. Конечно, порой поужание злостными кличками в неумных руках имеет оттенок комического. Так было время. Когда некоторые общественные организации, имевшие в распоряжении громадные капиталы, но весьма недолюбливавшие правительственных ревизий, пужали, что ревизия их деятельности — контрреволюционный акт. Шестое. Не менее успешно применяются и красивые названия для того, например, чтобы смягчить впечатление от какого-нибудь факта. или выдать ворону за ястреба и так далее и тому подобное. Слова жулик и уголовный преступник имеют очень неприятный оттенок, но если назвать того же человека экспроприатором, это звучит благородно. Иногда название служит лучше, чем любая ограда. Когда шайка уголовников занимает дом и грабит, с ней церемониться не будут. Но стоит им выкинуть чёрный флаг и назвать себя анархистами, и получится совсем иное впечатление. Нежелание жертвовать собою для родины, когда это наша обязанность, не особенно уважимое качество. Но стоит назвать отказ идти в битву войной против войны или тому подобное, и самый тупо низменный животный трус получает вид борца за идею. Это чёрная магия слов, отлично известна софистам. Там, где совершить низменный поступок мешает остаток стыда, голос совести и так далее и тому подобное, туда приходит как дьявол искуситель, демагог и бросает для прикрытия низменных побуждений красивое название. Большинство горячо хватается за него, как за предлог освободить себя от того, чего не хочется. Так искушает нас внутри нас внутренний софист. Так действует в помощь ему часто гораздо более хитрый, искусный и бессовестный внешний софист. Седьмое. Нередко игра красивыми названиями и злостными кличками усложняется, обращаясь в игру двумя синонимами. Для неё нужна пара синонимов, обычно отличающихся друг от друга Прежде всего, похвальным и неодобрительным оттенкам мысли, например, щедрость и мотовство, скупость и скряжничество, свобода и произвол, твёрдая власть и деспотизм и так далее и тому подобное. Возьмём два таких синонима: свобода искусства и разнузданность искусства. Цензор запретил печатать порнографическое произведение X. Защитник Икса в газете начинает примерно так: Опять цензура. Опять карандаш палача мысли губит цветы свободного искусства. На днях запрещена книга почтенного Икса, содержание которой не понравилось целомудренному цензору. Порнография? Не нам, конечно, защищать разнузданность искусства. Не мы будем отстаивать право на существование такой гнустности, как порнография. Наш читатель знает это. Её надо преследовать, её надо карать, надо истреблять безжалостно эту отраву духа. Но нужно же уметь отличать порнографию от светлого искусства, возводящего жизнь в перл создания. Иначе мы дойдём до уничтожения капиталистской Венеры или божественной Вакханали Рубинса. Мы дойдём до запрещения Руслана и Людмилы этой шалости юного гения. Но цензорская рука не знает таких различий и дерзает и посягает на всё, даже на свободу искусства. Затем идут иногда анекдоты из цензорской жизни. И пламенная, талантливая защита свободы искусства от цензоров. Какая горячая, какая убедительная в формах журнального шаблона. Нет только одного доказательства, что защищаемое произведение не порнография, а светлое искусство. А в этом одном вся суть. Такую уловку можно назвать игрой двумя синонимами. Восьмое. К тому же роду софизмов, произвольного названия, относится одна из самых обычных уловок спора бездоказательная оценка доводов противника. Многие, услышав довод противника, заявляют категорически: "Ерунда, чепуха, софизм, игра слов, это глупо" и так далее, и тому подобное и так далее. Если они потом и докажут правильность своей оценки, то всё-таки подобные резкие квалификации доводов противника по меньшей мере излишни, особенно до всякого доказательства их правильности. Надо сказать однако, что в огромном большинстве случаев такие оценки и недоказуемы, и неправильны, но их иногда даже и не пытаются обосновать, а опуская так в виде аргументов в виде возражений. Это уже чистейший софизм произвольного названия. Название заменяет довод, а само не доказано. Даже более, это один из самых грубых софизмов этого рода. Вот пример из Герццена. Жизнь человека великий социальный долг, говорил Луи Блан. Человек должен постоянно приносить себя в жертву обществу. Зачем? спросил я вдруг. Как зачем? Помилуйте, вся цель, всё назначение лица, благосостояние общества, оно никогда не достигнется, если все будут жертвовать, а никто не будет наслаждаться. Это игра слов. Варварская сбивчивость понятий, говорил я, смеясь. Или другой пример из Тургенева. Когда же он Стахов хотел окончательно сразить противника, он говорил: Всё это одни фразы. Должен сознаться, что многим лицам такого рода возражения казались и до сих пор кажутся неопровержимыми. Тургенев. Накануне. Глава 3. Произвольным доводам относятся или с ними связаны и более тонкие, переплетённые с другими софизмами оценки доводов. С целью отделаться от труда на них ответить. Например, этот довод слишком груб и примитивен, и с ним не стоит считаться. Или нечего останавливаться на этом наивном доводе и так далее и тому подобное. Надо помнить, что раз мы спорим с кем-нибудь, раз сочли возможным с ним спорить, то наша обязанность опровергнуть все эти доводы, как бы они ни казались грубы или наивны. Сюда же примыкают и такие уловки произвольного довода, как та, в которой один английский логик упрекает В. Гамильтона. Последний иногда отделается такими словами от труда опровергнуть мысли противника. В конечном результате анализа эта мысль приводит к противоречью. Но он не пытается показать, что она действительно приводит к этому. Таким образом, получается опровержение в кредит, которое необходимо отнести к или к ошибкам или уловкам. Monk at Introduction to Logic, 1880 год. Или же отделается замечанием. Мы не будем останавливаться на этом аргументе, так как ошибочность его очевидна, а перейдём к более существенному. Или здесь мы не будем доказывать истинности или ложности этой мысли, Мы докажем её в другой книге и тому подобное. Это последнее тоже доказательство в кредит. Формы таких ошибок и уловок бесчисленны. 9. Далее одним из самых употребительных видов произвольного довода являются неправильные ссылки на авторитеты. Доводы от авторитета очень важны, и без них, в общем, часто не обойтись. но надо помнить два условия правильного их применения: а) доводы эти правильно применимы или за неимением доводов по существу, что бывает очень часто, ведь мы не можем всего знать, все испытать сами и все лично проверить, или же в подкрепление доводов по существу. Сама по себе ссылка на авторитет в огромном большинстве случаев является лишь более или менее вероятным, а не достоверным доводом. Б, во-вторых, каждый авторитет авторитет только в области своей специальности. Если таких областей несколько, тем для него лучше, конечно. Но вне предела в специальности он обычный смертный, и ссылка на него в этих случаях ошибка или софизм. Вот два условия. при соблюдении которых может быть правильно ссылка на авторитет. В остальных случаях такая ссылка есть ошибка или софизм, лживого или произвольного довода. Но и при соблюдении указанных условий ссылка на авторитет имеет разные степени вероятности, которые необходимо учитывать каждый раз отдельно. Например, в области специальности данного лица есть вопросы по которым его правдивое мнение можно считать достоверным, есть такие вопросы, где оно не идёт далее средних степеней вероятности. Например, возьмём науку. А приводит довод. Теория мирового эфира в настоящее время оставлена многими физиками. В подтверждение он ссылается на слова профессора Икса, известного своим точным умом. с широкими познаниями в современном положении физики. Ясно, что такой человек не мог сделать ошибки в этом вопросе. Так же, как не можем сделать мы её в вопросе, получили мы жалование или нет. Вся суть будет в том, верно ли передал А слова Икса. Наоборот, если А сошлётся на слова Икса в доказательство того, что такая-то спорная теория в физике ошибочна, то тут мнение икса, если оно верно передано, может иметь лишь ценности больше или меньше вероятности в зависимости от многих обстоятельств. Икс авторитет, но икс человек. Может быть ошибочна не новая теория, а оценка её этим авторитетом. 10. Злоупотребление ссылками на авторитеты Свойственно нередко увлекающиеся молодёжи и тем людям, которые не привыкли, не любят и не умеют самостоятельно мыслить. Тем, например, про которых можно повторить слова Гоголя. У него есть ум, но сейчас по выходе журнала, а запоздала выходом книжка, и в голове ничего. Театральный разъезд. Резко, но остроумно о таких любителях авторитетов отзывается Шопенгауэр. Люди, которые столь поспешно и с таким жаром хватаются за авторитеты, чтобы ссылкой на них разрешать спорные вопросы, в сущности рады, что могут пустить в дело чужой рассудок и чужую проницательность, за неимением своих собственных. Число их легион, ибо как сказал Сенека, unus quidque mavult credere quam judicare каждый предпочитает верить, а не рассуждать. Поэтому в их спорах обычное оружие авторитеты. Ими они пробивают друг друга. Кто взялся с ними в спор, тот сделал неправильно. Если захочет обороняться от них доводами по существу и аргументами, окунувшись в пучину неспособности рассуждать и мыслить, они зачарованные против этого оружия, своего рода роговые Зикфреды, поэтому они противоставляют вам в виде аргументов авторитеты и закричат победа. Шопенгауэр, Парагаунд Парапупмена, два двести двадцать шесть. В виде не безинтересного характерного примера споров в этом роде приведу. Рассказ Рада Баи Блаватской. Один статный индус, драпированный в белую с золотом шаль, с золотыми кольцами на всех пальцах ног, огромным знаком вишну на лбу и в золотом пинсне, обратился ко мне уже с прямым вопросом: "Неужели я, прожив так долго в Америке, родине Томаса Пенна, верю в какое-либо божество?" "Признаюсь, верю. И вовсе не каюсь в такой невежественной слабости, последовал мой ответ. И в душу человека переспросил он со сдержанной усмешкой. Да, и в душу, и как неудивительно, даже в бессмертный дух. Юный магистр нервно заиграв кольцами на ногах, обратился с новым вопросом, довольно на этот раз оригинальным. Стало быть, по-вашему, Гексли шарлатан и глупец? Гексли, знаменитый английский биолог и зоолог 60-х и 70-х годов XIX -го столетия. В свою очередь, мне пришлось вытаращить глаза. Это почему же, осведомилась я у пинсна. Потому что или он, признанный всеми авторитет, знает, о чём говорит, или же он шарлатан, рассуждающий о том, чего не понимает. Гексли, сказала я. Как натуралиста, физиолога и учёного, не только признаю, но и преклоняюсь перед его знанием, уважая в нём один из величайших авторитетов нашего времени, то есть во всём, касающемся чисто физических наук, но как о философии имею о нём весьма невысокое мнение. Далее юноша совершает диверсию от этого довода и переходит к другому доводу. тоже очень характерному для подобного рода умов. Но ведь против логических выводов, основанных на факте, трудно идти. Вы читали его статью в Footnightly Review об автоматизме человека. Кажется, читала. И кое-что запомнила из его удивительных софизмов. Но что ж о ней? Вот что, профессор в ней неоспоримо доказал, что человек Не более, как сознательный и сознающий себя автомат, добавляя к этому в своих лейсоменс, что человек хитрейший из часовых приборов природы, но не более и так далее. Блаватская из пещер и дебри Индостана. Санкт-Петербург, одна тысяча девятьсот двенадцатый, двести пятьдесят семь, двести пятьдесят восемь. Эти доводы тот-то неоспоримо доказал наукой доказано и тому подобное. Так часто встречаются в некоторых спорах, и так соравнительно редко они правильны. Или ошибка не грамотного в логике и в науке незрелого мышления, или софизм, то есть лживый довод, как часто он применяется, знает вероятно всякий. 11. Уловка противоположного характера. Совершенное отрицание авторитетов. В действительности Есть сравнительно мало вопросов, в которых мы серьёзно с полным знанием, с затратой всего нужного труда и сил, можем разбираться сами. Эти вопросы обычно не выходят за пределы ближайшего житейского опыта и интересов и за пределы нашей ближайшей специальности. В остальном мы по неволе основываемся на опыте и знаниях всего прочего человечества. Без них не сделать ни шагу. Но если так, то естественно, основываться на опыте и знаниях не первого попавшегося на пути человека, может быть совершенно непригодного для этой цели, а на сведениях заведомо наилучших знатаков в той области, к которой относится вопрос, то есть опираться на авторитеты. Поэтому полное отрицание авторитетов чаще всего является мальчишеством. или результатом недомыслие или софизмом в параллель софизму злоупотребление авторитетами иногда это отвага свободного мыслителя у которого мысль свободна потому что не связана принципами разума или же выходка юнного дилетанта мысли оригинальничающего своим отрицанием по заветам доброй старины дух отрицания дух сомнения и так далее Я уже говорил вам, дядюшка, что мы не признаем авторитетов. Вмешался Аркадий. Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным. Промолвил Базаров. В теперьешнее время полезнее всего отрицания. Мы отрицаем. Все, все. С невыразимым спокойствием повторил Базаров. П. П. уставился на него. Он этого не ожидал, а Аркадий даже покраснел от удовольствия. Тургенев Отцы и дети. Часть ещё, однако, встречается в настоящее время, неполное отрицание авторитетов, а другой софизм отрицание того авторитета, который правильно приводится в подкрепление своей мысли противником. Например, положим, я утверждал, что положительный электрон до сих пор не выделен из атома. И подтвердил своё утверждение ссылкой на недавнее подчёркивание этого обстоятельства тем же известным общепризнанным знатоком физики и точным мыслителем профессором Х противник мой и я в этих вопросах профаны авторитет мною приведён вполне правильно и к месту но противнику не хотелось допустить доказываемый мною довод и он начинает софестировать позвольте Но профессор X бог, что ли? Разве он не может ошибаться? Ещё недавно он был увлечён в какой-то и в какой-то ошибке. Да, профессор X не бог, ошибаться может. Возможно, что он увлечён был и правильно. Но весь вопрос в чём ошибаться. Есть вопросы, в которых его ошибка так же невероятна, как для нас с вами ошибка в вопросе. Распущена государственная дума или нет? Однако, в таких случаях, на помощь доводу, как недоказанному, приходится подбирать другие доводы. Противник достиг своей цели.